Она уже знала всех, кто жил рядом с нею под крышей, кто была семья из рабочего, его жены и трех их детей. Дева хорошо знала шаги рабочего. Теперь же на лестничную площадку поднялся кто-то грузный, такой тяжелый, что под ним скрипели половицы. Она перестала намыливать грудь и подмышки и замерла с куском мыла в руках. Стала прислушиваться и была уверена, что кто-то идет именно к ее двери, причем идет не спеша, словно крадется.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 — Нет, я не открою дверь, я не готова к приему гостей, — твердо ответила девушка. — Тогда я открою ее своим ключом. — Зачем? — дева тоже начинала злиться, но еще пыталась удержать себя в руках. — Мне кажется, вы там не одна. — Я здесь одна. — Тогда откройте, я требую, я хочу убедиться, что кроме вас в комнате никого нет. — Я не готова к приему гостей, — девушка уже смирилась с тем, что дверь придется открыть.